Глава 18. Одна потрясающая новость и две ужасные. Холм был широко распахнут. Первым делом Борис потащил Вету смотреть его новую комнату, точнее сказать, пока это была комната Арлана, и настроение девочки окончательно рухнуло вниз. Борька, конечно, этого не заметил, таскал ее по комнате и рассказывал, что он собирается тут изменить и переставить. По соседству в большой круглой гостиной Соломея разговаривала с ее матерью. И вдруг Вета насторожилась за з е м л я н о й стеной ей послышался тихий плач. Сначала подумала, что это плачет мама, п е р е ж и в а е т из-за прощания с Ирис. Она решила, что должна немедленно подойти к ней и постараться сказать что-нибудь в утешение, хотя прекрасно знала, что утешительница из нее никакая. Но для начала девочка выглянула потихоньку из комнаты и увидела такое, что не на шутку ее задачило, даже испугало. За столом горько всхлипывала с о л о м е я А мать стояла рядом, гладила подругу по плечам и что-то ласково журчала ей на ухо. Вето н а п р я г л а слух. Пока ничего еще толком не известно, говорила Дарна. Лично я поверить не могу, что Арлон позволил втянуть себя в какую-то нехорошую историю. Муж говорит, что это возможно из-за того, что Арлон всегда хотел быть смотрителем. Схлипывала с о л о м е я Но ведь ты сама знаешь, что творится с переходами. Их все меньше, а значит нет и вакансий. Но все равно я в это не верю. Мне ли не знать моего мальчика? И не верь, поспешно согласилась с ней Дарна. Мы все его отлично знаем. Он такой преданный и честный наш Арлан, и он слишком хорошо знает, что полагается за такое преступление. А я думаю, все дело в т е с р ы в а ю щ и м с я голосом продолжала Саломия. Только ради нее он мог решиться на такое. Когда это случилось, я сразу поняла. Арлан не успокоится, пока не узнает, что с ней произошло, почему она погибла. Но стать учеником демона просто в голове такой не укладывается. Вета чуть не вскрикнула, но вовремя зажала ладонями рот и отскочила вглубь комнаты. При этом налетела на Борю, а ш а р а ш е н н о г о ничуть не меньше, потому что он тоже слышал разговор в гостиной. О чем это они? – спросил шепотом. Где Арлан д е м о н о в то в нашем городе отыскал? Гарри н и тот сейчас в этом мире, и вроде бы все время Арлан был вместе с нами. Не знаю, в панике прошептала Вета. А сама подумала о старике. Он охраняет проход между миром людей и миром смерти. Может, он и есть демон? Судя по его делам, такое вполне возможно. Значит, прикосновение к собаке по кличке Бон у обозначало нечто гораздо худшее, чем смерть в расцвете лет. Вета подскочила к Борису и с такой силой вцепилась в рубашку на его груди, что парень даже попятился. с л у ш а й зашипела она. Немедленно расскажи мне, кто в нашем городе наплёл тебе про тею, кто отговаривал тебя возвращаться в этот мир. Я не знаю. Борис, Вета даже покраснела от стыда за друга. Ты раньше никогда не врал мне. Да я в самом деле не знаю. Отцепись от меня, и я все тебе расскажу. Я и сам собирался. Девочка разжала руки, и они вместе рухнули на старенький лимонного цвета диванчик, жалобно застонавший под их весом. Понимаешь, это случилось в ту ночь, когда мы присматривали за Ингой в охотничем ь домике. Без проволочек приступил к рассказу Шварц. И тогда здорово вымотался. Полночи пересчитывал чёртовых призраков, всели на месте. Потом Арлан сменил меня, и я пошел домой. Шел через парк, уже никакой, засыпал на ходу. Никого по пути не встретил. Но когда вернулся домой, откуда ты уже знал все это? Я понимаю, не стоило рассказывать тебе, раз даже сам не в курсе, кто мне всю эту фигню в уши напел. Но тогда почему-то казалось, что нам категорически не стоит возвращаться в этот мир. В общем, я был готов сказать что угодно. Странно это все, – прошептала Вета. Нужно было сразу посоветоваться обо всем Сарланом. Да я понимаю. Теперь не понимаю только, как сам Арлан мог в л и п н у т ь в такую некрасивую историю. Он казался таким правильным парнем. Это не он, это я влипла, подумала Вета, и Арлана подставила. Что же теперь делать? Рассказать всю правду? Их зачем я с дуру п о г л я л е л а всеми своими родственниками и Артуром в п р и д а ч у Хотя вообще-то я могу его понять, продолжал бормотать над ее ухом Борис. Неприятно ощущать себя выброшенным, представь, каково ему было возиться с нами, с Ингой и знать, что любой из нас нужен в этом мире хотя бы даже в ополовиненном виде без души, а он не нужен вообще. Замолчи! – взорвалась Громова. Почему ты все время говоришь вещи, которые меня бесят? Боря обиженно затих. Смолкли и голоса в гостиной. Вета? Вдруг услышала девочка голос отца. Странно, когда он успел появиться? Она нехотя выглянула из комнаты. Отвечать на вопросы совсем не хотелось. Пойдем со мной, дочка, – сказал ей Бронс. Тебя хочет видеть советник Эволонг. Зачем? мысленно ахнула девочка. Хочет узнать, что случилось с Арланом? Ну что я могу ему сказать? Зачем? с л у х спросила она. Отец ободряюще улыбнулся в ответ. с е л а м е я отвернувшись к плающему камину, торопливо утирала слезы. Идти оказалось недалеко. Они пересекли живописную полянку, немного попетляли между деревьями и зашли в другой холм. Странно, снаружи он совсем не выглядел гигантским, зато внутри оказался скрыт целый замок. Бронс едва доставив ее, заспешил по своим делам. А Вете пришлось долго блуждать по переходам, разглядывать старинные доспехи и портреты давно уже покойных людей на каменных стенах. Выручил ее только отблеск огня из-под о б и т ы х железом дверей одной из комнат. Девочка уже начала привыкать: где тролли, там обязательно пылающий камин. Перед камином прямо на полу сидел советник Иволонг и что-то мастерил из деревянных брусочков. Простота жизни местных обитателей просто завораживала. Здравствуйте, с у д а р ы н я Поприветствовал он Вету и рукой указал на стул. Сам поднялся на ноги и присел на кончик другого, с сожалением косясь на незаконченную поделку. Рад твоему возвращению, девочка. Вета сдержанно кивнула и поежилась. Я хочу поблагодарить тебя, мягко произнес Эволонг, за все, что вы сделали для Инги. Вы славно позаботились обедной д е в о ч к е и помогли ей вернуться в семью. С Борисом я потом отдельно поговорю. В общем, вы большие молодцы. Все сделал Арлан. Твердо произнес Лавета, мы только ему помогали, делали то, что он говорил, а чаще не делали и мешали. Повинилась мысленно. Конечно, конечно, поспешил ответить советник. Лицо его чуточку п о м е р к л о Скажи, веточка, ты ни о чем не хочешь ли меня спросить? Такого вопроса она не ожидала. О чем это она должна спрашивать у э в о л о н г а Об а р л а н е Но он же не знает, что она только что подслушала чужой разговор. Ну-ну, о б о д р и л ее советник. Разве тебя ничего не поразило еще там, в мире людей? И вдруг она догадалась: конечно, ведь будущее изменилось вслед за прошлым. Если считать, что это сделала не она, естественно, у нее должен возникнуть вопрос, каким это чудесным образом Кинги вернулась ее украденная душа. Громова не так уж любила задавать вопросы, зато очень любила на них отвечать. Поэтому тут же выпалила: но я в курсе, что произошло. а р л а н мне все объяснил. Он сказал, что будущее изменилось, но такие, как мы с Борей, мы не подвержены иллюзиям. Поэтому в нашей памяти остались оба варианта событий. Советник кивнул, ведь ему она попала в точку. Скажите, как поступит с Артуром? поспешил а спросить Вета. Он же не будет наказан, ведь теперь доказано, что он и преступлений никакого не совершал, наоборот, защищал Ингу, как мог. За него не волнуйся, кивнул лохматой головой Эволонг. Конечно, при таком варианте событий никакой вины на парнишке нет. Мы с одня на день ждем представителей его народа, ибо только они в праве решить дальнейшую судьбу мальчика. А Арлан? Спросила Вета и почувствовала, как от страха у нее холодеют губы. Он что, совершил что-то ужасное? Советник погрустнел на глазах. Что ж, Арлан сам выбрал свою судьбу. Скупу уронил он. Но что он сделал-то? Крошка советник медлил с ответом. Наверное, этот разговор был для него мучителен. Возможно, мальчик хотел как лучше. Наконец, н е о х о т о й произнес он, не мог допустить, чтобы одно несчастное семейство лишилось сразу обеих своих дочерей. Но изменять прошлое совершенно недопустимо. Неожиданно громыхнул советник и даже подскочил на ноги. Вета с д р о ж а л а от ужаса. Господи, что же она натворила? И что теперь будет с а р у н м спросила она обморочным голосом. Ничего хорошего, отрезал Иволонг. Изменив прошлое и затворив врата смерти, он тем самым подписал контракт с хранителем в р а т Теперь он должен стать его учеником и исполнителем черной воли своего наставника. Через три года а р л а н первый пройдет через врата смерти и станет их смотрителем. Старый чёрт, похоже, решил таким образом отойти от дел. А если а р л а н откажется стать этим смотрителем, ну в таком случае его ждет мёртвое воинство, вздохнул Эволонг. Затрудняюсь даже сказать, какая судьба хуже. Но ведь вы ему поможете, поможете, да? Этот крик вырвался из груди Веты почти помимо ее воли. Она заранее предвидела, каков будет ответ. Боюсь, невозможно. Развел руками глава старейшин. Арлан, повторяю, сам сделал свой выбор, и он, заметь, отлично знал, на что идет. Это потому, что он человек, скипела Громова. За своего вы бы еще поборолись. Ничего невозможно поделать. Стоял на своем Эволонг. Если бы такой выбор сделала ты, милая, совершила то, что совершил Арлон, мы были бы также бессильны. Но ведь он еще совсем юный, он ошибся. Хотела закричать девочка, но тут же вспомнила, как удивилась Ирис, услышав ее пассаж о детстве, и подавленно примолкла. Советник помотал головой, словно отгоняя мучительные мысли, и сменил тему. Нам бы хотелось как-то наградить тебя, милая, главным образом за то, что случилось в пожирающем лесу. Ты проявила смекалку и мужество, и ты без сомнения заслужила право на заветную просьбу. Вета задумалась. Еще вчера все было так просто. Спасти Артура больше ей ничего не нужно. Но ведь Артур уже спасен, его невиновность доказана. Что же остается? Господин Себастин и возможность хоть как-то помочь Арлану. Старика Себастина жалко до слез, но ведь он, как здесь л ю б и т говорить, сам сделал свой выбор. А вот в том, что случилось с Арланом, виновата она и только она. Но и просить за него напрямую не имеет смысла. Все уже сказано. Остается, разве что я хочу пройти те же выпускные испытания, которые проходят воспитанники. Твердо произнес Лавета. Советник чуть не рухнул со стула, на котором за мгновение до того удобно устроился, обхватив руками колени. В полном недоумении он впился глазами в девочку. Мила? Ну что за странная просьба? В прекрасном д о н м мире ты не встретишь опасностей, которые требуют столь тщательной подготовки. Ты могла бы пойти по стопам своего отца и заняться дипломатической деятельностью, или работать с маленькими воспитанниками, учить их всему, чему сама научилась в мире людей, ухаживать за душами животных или, на худой конец, за деревьями оборотнями. Это моя заветная просьба, скромно напомнила Вета. Эволонг все же переместился на пол и снова начал возиться с деревяшками. Наверное, только это занятие и могло его сейчас успокоить. Конечно, девочке было ужасно неудобно, что она в первый же свой день в новом мире доводит местных обитателей до белого колени. Но что она могла поделать? Милая, это незаветная просьба. После минутного молчания мягко уточнил советник: "Это просто твой выбор, пусть и немного странный". А теперь можешь сказать наконец свое настоящее большое желание, если т а к о в о е имеется. А если пока такового нет? Есть! вскрикнула в е т а Конечно есть. Понимаете, в мире людей есть один неперешедший. Он вроде как наше домашнее привидение. Когда-то он был подменышем, но отказался вернуться. Но вы знаете, как это бывает. Его зовут господин Себастьян. И замолчал, а ожидая отказа. Сейчас советник скажет свою коронную фразу про личный выбор. Но и в о л о н г Очень серьезно кивнул головой. Хорошо, я подумаю, что тут можно сделать. Твоя заветная просьба будет выполнена. Мы еще поговорим с тобой об этом и о твоих занятиях, конечно. Советник бодро вскочил на ноги. Тут только Вета заметила, что фигура, сложенная им из брусков, очень похожа на те, что использовались в с т а р и н н о й игре городки. Она видела такие фигуры в каком-то журнале. Кажется, одной верхней планки не хватало. Похожий Валон считал также. Он подошел к ярко горящему камину и протянул к огню руку. Через мгновение в ней возник еще один отполированный брусок. Ух ты! Так и подпрыгнул от изумления Вета. Ты еще такого не видела? Залился рассыпчатым смехом советник. Да, таким образом мы получаем все необходимое. Вероятно, все эти предметы прежде уже использовались кем-то. Но это даже хорошо. Мы троли л любим вещи с историей. ты да и можешь возвращаться к родителям, милая. Девочка в глубокой задумчивости вышла из к о л м а с т а р е й ш и н Ну что ж, один шаг сделан. Сегодня ей кое-чего удалось добиться. Во-первых, теперь господин Себастьян наконец может соединиться со своей Наташей и прочими покойными родственниками. Во-вторых, она скоро начнет учиться всяким необычным вещам и со временем обязательно придумает, как выручить Арлана. Одно не давало покоя. Может, стоило во всем признаться, честно рассказать и Валонгу, что это она, а не Арлан заключила договор с демоном и погубила город. Один раз чуть даже не повернула назад, но тут же мелькнула спасительная мысль. Арлан сам просил ее никому не рассказывать о случившемся, заставил покляться самым дорогим, что у нее есть. А ведь он-то знает, что делает. Что хорошего, если ее вышвырнут с позором из этого мира, а в том обратно не примут? д р у г у э тем все равно не поможешь, и еще одна гаденькая мыслька так и норовила угнездиться в голове, а вдруг а р л а н просто воспользовался ситуацией и на самом деле совсем не переживает о случившемся, ведь он действительно мечтал стать смотрителем перехода между мирами, сам говорил ей об этом, и уж точно хотел узнать о том, что случилось с Тейей. Так сказала Соломея, а уж ели не знать. И тут Вета так разозлилась на себя. то даже з а т о п а л а в бешенстве ногами. Нет, она не смеет так думать. а р л а н пожертвовал собой ради нее, чужой, в общем-то, д е в ч о н к и Она не имеет права думать о нем как об отступнике. С этими горькими мыслями девочка не заметила, как вышла на главную поляну. И там вдруг обнаружила необыкновенное оживление, даже собственные беды временно отступили перед приступом любопытства. Почти все тролли из окрестных холмов вышли на воздух. Правда, в и т у некоторых, кто постарше, был весьма кислый, недовольный, словно у сотрудников офиса, которых в конце рабочего дня не распустили подамал, а отправили встречать официальную делегацию. За то дети и молодежь пребывали в полном восторге. Где ты пропадаешь? схватил ее за руку Борис. Я везде искал тебя, пропустишь самое интересное. Что еще случилось? разволновалась Вета. Сейчас за Артурчиком явятся его сородичи. Хихикнул Шварц. И как жаль, нельзя посмотреть, как он на них отреагирует. Он уже в холме. Наверняка прямо оттуда и отправит куда-нибудь за Артуром. Задохнулась Вета и в панике схватилась руками за ближайшие д е р е в ц ы Вот и наступил тот миг, когда все должно закончиться. Больше она никогда не увидит Гарина. Прошла пара минут, все чего-то ждали, крутили головами. Вдруг в конце лесной просеки, в которую плавно перетекала поляна, полыхнули одна за другой две вспышки. Словно петарды взорвались. в Спышки были такие яркие, что девочка на секунду зажмурила глаза. А открыв их, сразу увидела две сияющие фигуры, которые очень быстро приближались, нет, надвигались на поляну. Это были мужчины и женщины, очень высокие, в белых свободных одеяниях. Вета пыталась рассмотреть их лица и не могла этого сделать. Мешал о исходившее от них сияние, от которого сразу слезились глаза. Но кажется, они были прекрасны, невообразимо прекрасны. Кто они такие? – прошептал Громова. Не узнаешь? Немного нервно рассмеялся Борис. Крылышек не хватает. Это что? Это кто? Ангелы? ш в а р ц к и в н у л Вета в полной п р о с т р а ц и и шлепнулась на траву и просидела так, пока две фигуры не проплыли мимо нее. Только после этого к ней вернулась способность думать и говорить. Ты знал об этом? слабым голосом спросила она друга. Знал, не стал отпираться Борис. Мне с о л о м е я еще в нашу первую ночь в этом мире все рассказала. Я специально не говорил, чтобы у тебя окончательно крыша не поехала. Только учти, приличных ангелов на землю не ссылают. А ц е п е н е в девочка наблюдала, как два лучезарных создания стремительно достигли распахнутого холма и исчезли в нем. Кажется, этот холм носил название Дипломатического. По крайней мере, именно там работал отец Веты. Это его родители? Все так же шепотом спросила она. Не думаю, пожал плечами Борис. Вообще-то точно нет. Ангелы ведь не рождаются и не умирают, они все одна большая семья, хотя воспитательные методы у них довольно жесткие, да? Как ты мог? тяжело дыша заговорила Вета. Все это время там в нашем городе ты делал вид, что Артур просто монстр какой-то. Будто он вполне мог напасть на Ингу и вообще. Неужели нельзя было просто сказать? Ведь я с ума сходила. Но ну откуда же мне знать, на что способны падши ангелы? Оборонялся Шварц. Если судить по Гарину, то на многое. Да хватит уже! Вета в и з н е м о ж е н и и уронила голову на колени. Кажется, на сегодня с нее достаточно потрясений. Тролли начали неспешно расходиться. Там и тут звучали смех и мелодичное пение. Дети посреди поляны, разбежавшись на пары, играли в ангелов. Все, шок закончено, пойдем по домам, подытожил Борис. Думаю, они там надолго. Вета не хотела уходить, она цеплялась руками за траву, но Боря рывком поставил ее на ноги и потянул за собой. Ты что, и тут собираешься смешить народ, как раньше в школе? Выговаривал он сердито. Скорее всего, они и не выйдут вообще, сразу перенесутся из холма в свой мир. Там есть служебный переход. Пойдем ко мне, с о л о м е я тебе спрашивала. Ладно, вздохнула Вета. Действительно, зачем так настойчиво д л и т ь свои муки? Ведь уже окончательно ясно, что Артур для нее недоступен. с о л о м е я немедленно усадила их за стол. Она успела взять себя в руки и даже приветливо улыбалась ребятам, лишь глаза выдавали тоску и растерянность. Вете главной и единственной в и н о в н и ц е случившегося с Арлном было стыдно находиться в ее обществе. Но у нее накопилось множество вопросов задать, которые было с подручнее именно матери Бориса. Соломея, может мне показалось, что тролли не очень-то приветливо смотрели на ангелов? Сходу приступила она. Между нами что вражда? Ну что ты, улыбнулась женщина. Всего лишь отголоски некоторых дипломатических разногласий. Подробности тебе лучше расскажет твой отец. Ну а если вкратце, ангелы обычно выступают на стороне людей. Тролли же призваны защищать все то, что люди от чего-то так любят уничтожать: животных, деревья. Кроме того, ангелы всегда возражали против традиции подменять детей. Они считают, что не все воспитанники находят себя в своем настоящем мире, и для многих это оборачивается подлинной трагедией. А ведь они правы, подумала Вета, вспомнив терзание Арлана. Мы же отвечаем на это, что они и сами подчас создают для людей совершенно ненужные искушения. Например, когда отправляют на землю своих согрешивших сородичей, произнесла Соломея и с понимающей улыбкой посмотрела на Вету. А зачем они это делают? встрепенулась девочка. Видишь ли, когда какой-нибудь ангел нарушает закон, его заключают в темницу. Там его телесная оболочка постепенно истончается, и он рождается в теле обычного человеческого младенца и должен прожить отведенный ему срок на земле. Если жизнь прожита им достойно, он получает шанс вернуться в свой мир. Наверное, вполне действенная мера в плане воспитания. Вот только людям она иногда выходит боком. Понимаешь, о чем я? Тоном заговорщицы спросила с о л о м е я Понимаю, уныло вздохнула Громова. Конечно, я не видела других ангелов, кроме Артура, но, наверное, они все так же до невозможности красивы, да? Вот именно, кивнула женщина. А Борис что-то протестующе забухтел на д своей тарелкой. Что же теперь будет с Артуром? Задала Вета самый волнующий ее вопрос. Они заберут его с собой? Нет, не думаю, помотала головой Соломея. Недоразумение прояснилось, я совершенно уверена, что Артур благополучно вернется в мир людей и забудет обо всем, что с ним произошло в нашем мире. Забудет, прошептала Вета, и бесконечная печаль ледяной коркой сковала ее сердце. Кажется, это был самый болезненный удар. Ко всему другому она была уже более-менее готова. Но ведь только в этом мире Артур... Впервые заговорил с ней по-человечески, возможно, даже начал догадываться, что она кое-что для него сделала. И это все он теперь забудет? Она больше не могла держать себя в руках. Да и стоит ли притворяться? Ведь Соломея давно угадала ее тайну, а Борька тем более в курсе. Вета сползла со скамьи и, глотая слезы, медленно побрела к выходу.